Экскурсия в кратер Сатаны На следующий день все четверо отправились к главному вулкану, захватив с собой на всякий случай одно ружье, немного жареного мяса и сладкого тростника. Остальное имущество можно было покинуть у озера под наблюдением генерала, так как полное отсутствие животных в этой пустыне позволило надеяться на его невредимость. Путь шел сначала через низкие горные черные холмы и гряды потоков, потом по склону главного вулкана вдоль огромного потока, начинавшегося у бреши кратера. Через полчаса добрались до нее и начали спускаться вглубь по глыбам застывшей лавы, представлявшим нечто вроде лестницы для исполинов. Спуск продолжался полчаса, и привел на дно кратера, которое представляло площадку, засохшей растрескавшейся черной грязью, прежде очевидно покрытой водой исчезнувшего озерка. За площадкой круто поднималась противоположная стена, густо покрытая белыми, желтыми и красными налетами и натеками. В желтых налетах нетрудно было узнать самородную серу в виде мелких и крупных кристаллов, сидевших в пустотах лавы или покрывавших ее поверхность нетолстым слоем. Вынув охотничьи ножи, путешественники принялись соскабливать налеты и отделять более крупные кристаллы, складывая добычу в свои заплечные мешки. Когда последние были наполнены, Оказалось, что в каждый поместилось около 16 килограммов. «16 килограммов серы дают свыше 11 тысяч литров сернистого газа», — заметил Каштанов. «А 64 — почти 45 тысяч литров. Я думаю, что этого достаточно для муравейника». «Больше мы и не можем унести», — сказал Папочкин. «У нас есть еще ружья и некоторые запасы, а тащить это все на себе придется два дня». Кое-что можно навьючить на генерала, предложил Макшеев. Он уже поправился, сегодня целый день отдыхает и унесет на своей спине килограммов тридцать. До озера, под гору мы эти 30 килограммов донесем. Поэтому наберем еще серы, чтобы хватило. Позавтракав и отдохнув, Путешественники набрали еще килограммов 30, которые Макшеев поместил в свою рубашку, сделав из нее мешок. В одну из трещин наскребли также горсть поваренной соли. Во время отдыха каштанов полу лежал, прислонившись к стене кратера, и внезапно ощутил резкие удары, доносившиеся из глубины горы. Неужели вулкан не потух, подумал он. Но не имея опыта в изучении действующих вулканов, он не придал значения этим звукам и даже не сказал о них своим товарищам. Когда же сбор второй партии серы был окончен, и все четверо опять уселись на дне кратера, чтобы отдохнуть перед подъемом и спуском с тяжелым грузом на плечах. Каштанов вспомнил о звуках и приложил ухо к скале. Удары слышались еще яснее, и ощущалось даже легкое дрожание утесов. «Я, может быть, ошибаюсь», — воскликнул он, вскочив со своего места, — «но мне кажется, что нам здесь мешкать нечего. В недрах вулкана идет какая-то работа. Уж не готовится ли он к извержению? Послушайте сами». Приложив ухо к стенке кратера, все убедились в справедливости его слов. «Может быть, извержение не состоится. Может быть, оно произойдет через неделю или через месяц, но я не поручусь, что оно не может случиться сегодня», заявил профессор. «Совершенно верно. И сидеть на дне кратера нечего, тем более, что нам предстоит нелегкий подъем до его края», согласился Громека. Взвалив тяжелые мешки на плечи, путешественники полезли вверх по лестнице исполинов. Но подъем с ноши шел не так скоро, как спуск, и только через час они были наверху. Оглянувшись назад, они убедились, что их поспешность была вполне своевременна. Со дна кратера поднимался тонкий столб желтоватого дыма, в воздухе запахло серой и хлором. Содрогание стена кратера уже настолько усилилось, что ощущалось под ногами. Нужно было торопиться, потому что с минуты на минуту извержение могло начаться взрывом лавовой пробки, закупорившей жерло кратера. Не теряя времени, путешественники начали спускаться по той же дороге, по которой пришли, и через два часа были у озера, где соскучившийся генерал приветствовал их радостным лаем и визгом. Впрочем, вулкан не торопился начинать свою деятельность. Над его вершиной виднелся только тонкий столб буроватого дыма, поднимавшийся вертикально на огромную высоту и там рассеивавшийся. У озера не слышно было подземных ударов, и все было спокойно. Когда все сгрузили мешки серой возле остального имущества... Папочкин спохватился, что забыл свое ружье в кратере или на вершине, где два раза останавливались для отдыха. Заявив об этом товарищам, он сказал, что вернется сейчас к вулкану за ружьем. «У нас есть еще три ружья, а в муравейнике четвертое запасное, так что можно обойтись без оставленного, и незачем подвергаться еще раз опасности, которой мы избегли», — заметил Каштанов. «Вулкан только дымит», — твердил зоолог, очень любивший свою двустволку, отличавшуюся верным воем и огорченный своей забывчивостью. «Пока вы отдыхаете, я успею сбегать». «Спускаться в кратер дымящегося уже вулкана нельзя, потому что вы задохнетесь от ядовитых газов. А наиболее вероятно, что вы оставили ружье именно на дне кратера. Следовательно, ваша затея все равно невыполнима», — убеждал Каштанов. «Нет, я вспоминаю, что, скорее всего, оставил ружье на краю кратера еще перед спуском, чтобы не таскать его напрасно вниз и вверх по скалам. А добежать до края кратера не так уж долго и опасно», — твердил зоолог. «Извержение может начаться каждую минуту. Не знаю даже, благоразумно ли мы поступаем, оставаясь до завтра на берегу этого озера. Не лучше ли подальше уйти от вулкана?» но все очень устали от восхождения и спуска с тяжелой ношей на спине. Вид у вулкана не внушал особых опасений, а озеро находилось на расстоянии около двух километров по прямой линии от кратера, то есть сравнительно далеко, и можно было надеяться, что его берегам непосредственная опасность не может угрожать. Поэтому решили ночевать у озера, рассчитывая присутствовать хотя бы при начале такого грандиозного явления, как извержение вулкана. Но тишина продолжалась только часа четыре. Спящие внезапно были разбужены страшным грохотом и колебаниями почвы. Им показалось, что их подбросило в воздух и что они падают в озеро. Все вскочили на ноги, испуганно озираясь. Почва дрожала под ногами, и деревья на берегу озера раскачивались в разные стороны. Вершина вулкана была окутана густой завесой черного дыма, которую прорезали, подобно молниям, раскаленные камни, выбрасываемые из кратера. Извержение началось. «Где же Папочкин?» — воскликнул Макшеев, заметивший, что их только трое. «Не сбросило ли его толчком в озеро? Он лежал ближе всех к его берегу», — предположил Громека. Но поверхность воды была покрыта только мелкой рябью, очевидно обусловленной сотрясением почвы. Круговых волн которые указывали бы, что в воду только что свалилось тяжелое тело, не было видно. Не убежал ли он с перепугу вниз по долине? А не ушел ли он все-таки к кратеру за своим ружьем, заметил Каштанов? Последнее предположение показалось наиболее правдоподобным, потому что заолок отличался упрямством. Он, очевидно, подождал, пока его товарищи уснули, и отправился к вулкану. Когда все поиски вокруг озера оказались тщетными, пришлось признать, что зоолог ушел за ружьем. «Хорошо, если он еще не дошел до вершины вулкана, когда извержение началось», — заметил Каштанов. «В противном случае он, несомненно, погиб». «Что же нам делать?» — воскликнул Макшеев. «По-моему, нужно бежать к нему на помощь». «Подождем некоторое время», — предложил Громека. До дна кратера и обратно три-четыре часа хода. Если он ушел в девять, как только мы уснули, он через полчаса или час должен вернуться. А за это время ход извержения покажет, можно ли подняться к кратеру без крайнего риска. Но ведь это ужасно, сидеть на месте и ждать, вместо того, чтобы спешить на помощь товарищу. Да, это ужасно. Но мы можем спасти его только в том случае, если он еще не дошел до кратера и только ранен упавшим камнем. Если же он оказался на вершине или в самом кратере во время взрыва, то он, безусловно, погиб, если не от камней, то от газов. Пытаясь теперь проникнуть на вершину вулкана, мы товарища не спасем, а рискуем судьбой всей экспедиции. Смотрите, что там делается». Последние слова Каштанов произнес при виде огромного облака паров, вырвавшихся из кратера вулкана.